Перед тем, как уснуть, я решила почитать на сон грядущий. За неимением более подходящего чтива взялась за ежедневник своей предшественницы. Сказать по правде, изучать этот грозбух было скучно. Сплошные сокращения, какие-то даты, непонятные цифры. Заинтересовал меня единственный момент — номер мобильного телефона, подчеркнутый аж двумя красными линиями. Рядом с номером все тем же каллиграфическим почерком было выведено «Виталий Сабурин. Встреча в 14.00». Что это за Виталий Сабурин такой? Надо бы завтра разузнать поподробнее. Последняя запись в ежедневнике датировалась тем самым днем, в который мы попали в аварию. Похоже, Рая не врала насчет намерений своей прежней хозяйки посетить банк потому что записи заканчивались аккуратненьким, старательно выведенным словом «банк». Я отложила ежедневник, зевнула. «Все, на сегодня хватит с меня приключений, самое время поспать». Ночью мне снились кошмары. Я вертелась на огромной кровати, стонала и силилась проснуться. А когда, наконец, мне это удалось, Оказалось, что сорочка моя насквозь мокрая от пота. Дышать нечем, голова раскалывается от боли, а перед глазами плавают фиолетовые круги. Чувствуя себя полнейшей развалиной, я сползла с кровати. Настеж распахнула окно и вскрикнула от неожиданности. Оконная рама была затянута паутиной так плотно, что с трудом пропускала солнечный свет. Могу поклясться чем угодно, еще вчера окно сияло абсолютной чистотой. Активные, однако, в этом доме насекомые. Санстанцию, что ли, вызвать? Я прекрасно понимала, что санстанция в этом деле мне не помощник. Что паутина на моем окне появилась неспроста. Что она — отражение узора на моем запястье. Намек и предупреждение. Знать бы еще, какое именно. Ерунда. Паутина она и в Африке паутина. Надо просто сказать Рае. Пусть горничная вымоет окно. Раю я позвала в свою комнату сразу после завтрака. Подвела к окну, отдернула шторы. В свете солнечных лучей паутина подрагивала и мерцала золотым. Это было даже красиво. Рая красоту не оценила и с тихим стоном упала в обморок. На мои вопли прибежал Вовка, бросил быстрый взгляд сначала на паутину, потом на беспамятную экономку и велел принести воды. Пока Вовка возился с Раей, я тихо сидела на краю кровати, обхватив себя руками за плечи, и думала над тем, как же мне жить дальше. По всему выходило, что жизнь у меня будет веселой, полной приключений, падающих в обморок экономок и затянутых паутиной окон. Наконец Рая пришла в себя. Но только лишь за тем, чтобы, увидев мое перекошенное лицо, разрыдаться. Она плакала, размазывая по бледным щекам потекшую тушь. Вымаливала прощение. С ума сойти. Такая трагедия из-за невымытого окна. Да я, наверное, испугалась в разы меньше ее. Это при том, что я знала, что паутина появилась не просто так. «Рая, не плачь», — сказала я строго. Жизненный опыт подсказывал мне, что истерики нужно пресекать не лаской, а именно строгостью. Просто великому нибудь из своих подчиненных вымыть окно. Я бы и сама вымыла, но с детства боюсь пауков, а над этой паутинкой, похоже, трудилась целая артель восьмилапых». Слова мои подействовали самым целительным образом. Рая достала из кармана носовой платок, промокнула им заплаканные глаза, посмотрела на меня очень внимательно, а потом кивнула. «Немедленно распоряжусь». Голос у нее был странный, с глухими металлическими нотками. «Ты очень сильно испугалась, девочка. «Не сильнее тебя», — усмехнулась я, ловя на себе встревоженный взгляд Вовки. «А ты, Владимир?» — я попыталась выдавить из себя улыбку. «Запрягай коней, через час отправляемся в город». «Куда скачем?» — спросил Вовка, когда вверенный ему «Мерседес» отъехал от дома на безопасное расстояние. «Сейчас узнаем». Достав из сумочки подаренный Щиром телефон, я набрала выписанный из ежедневника номер. Ответили мне почти сразу. «Детективное агентство «Феникс», — сообщил приятный мужской голос. От избытка чувств я ткнула Вовку в бок и замахала свободной рукой, привлекая его внимание. «Вот это номер, детективное агентство». «Господин Сабурин, – спросила я после небольшой заминки. «Он самый? Чем могу быть полезен?» «Полезен? Похоже, он может быть очень даже полезен». Я решила пойти в вабанг. «Виталий, это Ева Ставинская, помните меня?» «Ева?» В голосе послышались удивленные нотки. «Конечно, Ева, я вас очень хорошо помню». «Помнит. Вот и замечательно». «Виталий, я бы хотела с вами поговорить», — выпалила я. «Не вижу в этом никаких препятствий». По голосу незнакомого Виталия Сабурина было понятно, что он улыбается. «Когда и где вам будет удобно?» Я глянула сначала на часы, потом на спидометр. «Через час в кафе Арликин вас устроит?» «Хорошо», — сказал Сабурин и отключился. «Что это было?» — спросил Вовка, когда я сунула телефон в карман куртки. «Частный детектив?» — сообщила я. «Наша девочка за каким-то хреном обращалась к нему. Как тебе?» «Пока никак». Вовка не сводил взгляда с дороги. А что было в твоей комнате? Ты о паутине? Я старалась, чтобы голос не выдал моего волнения. А хрен ее знает, и рая такая впечатлительная, я уже не рада, что ей показала. Знаешь, Вовка наконец посмотрел в мою сторону. Я не впечатлительный, но и меня эта хреновина изрядно напугала. Ну-ка, покажи запястье. Я молча поддернула рука в пальто. Вытянула вперед руку. Сама смотреть не стала. А что смотреть, если еще утром все проверено и замерено? Мне кажется, или она стала больше. Голос Вовки изменился, стал глуше, точно трещинками пошел. Не кажется, я опустила рукав. Больше Вовка ничего не сказал. Снова уставился на дорогу и молчал до самой Москвы. В кафе было малолюдно. Я осмотрелась. Молодой человек, сидящий с чашкой кофе у окна, приветственно помахал нам рукой. Его европейская респектабельность никак не вязалась с моим подчерпнутым из американских боевиков представлением о том, как именно должны выглядеть частные детективы, и потому я немного замешкалась. Неизвестно, как долго бы я топталась на пороге, если бы не Вовка, который решительно потащил меня к Сабурину. «Рад видеть вас в добром здравии, Ева!» Сабурин поздоровался с козыревом, пожал мою протянутую руку. «В газетах писали?» «Значит, в газетах писали». «Ну что ж, это несколько облегчает мою задачу. Не придется объяснять все с самого начала». Я и не стала, заговорив о самом важном, об амнезии и записи в ежедневнике. Сабурин слушал мой рассказ очень внимательно, даже чашку с недопитым кофе отставил в сторонку. А когда я закончила, сказал, «Правильно ли я вас понимаю, вы пытаетесь с моей помощью восстановить часть своего прошлого?» «Да», — я кивнула. «Мне важно знать, для каких целей я вас нанимала. Я же вас нанимала, ведь так?» «Совершенно верно». «В таком случае, думаю, вас не затруднит рассказать, что я от вас хотела». Сабурин помолчал, а потом многозначительно посмотрел на Вовку. «Ева, должен предупредить. Это конфиденциальная информация. Раньше вы не хотели, чтобы о ней узнал кто-нибудь посторонний». «Он не посторонний, он мой друг». В подтверждение своих слов я взяла Козарева за руку. «Как вам будет угодно». Сабурин кивнул и залпом допил свой давно остывший кофе. «Вы наняли меня для того, чтобы я отыскал вашего сына». «Сына? Вот это да! Вот тебе и ангел с крылышками». «Какого, простите, сына?» — на всякий случай уточнила я. «Своего будущего сына, мальчика, которого я решила усыновить?» «Нет, речь шла о вашем настоящем ребенке». Сабурин тряхнул головой. «Вы, Ева, попросили меня найти мальчика, которого вы родили четыре года назад и которого ваш отец не позволил вам забрать из роддома». «И вы его нашли?» — предвосхитил мой вопрос Вовка. «Да, в одном из подмосковных интернатов для детей с особенностями психики». «У вас сохранилась информация по тому делу?» Вовка решил взять инициативу в свои руки. И я была ему за это несказанно благодарна. Разумеется, я все помню. Сабурин вырвал из записной книжки страничку, написал на ней несколько строк, протянул не мне, а козыреву. Вот фамилия мальчика и адрес детского дома. Спасибо. Вовка, сунув листок в нагрудный карман пиджака, не слишком любезно дернул меня за руку. Пойдем, Ева. Господин Сабурин сделал для нас все, что было в его силах. Я послушно встала и полезла в кошелек за деньгами. Наверное, подобные услуги требуют вознаграждения. Это лишнее, Сабурин отмахнулся от протянутых денег. Мне попался благородный детектив. Он бы, наверное, быстро нашел общий язык с Козыревом. Оба такие правильные и порядочные. Ева, вы собирались его усыновить? Кого? «Егора, этого мальчика?» «Да, наверное». Я выбралась из-за стола, помахала на прощание Сабурину и вслед за Вовкой вышла из кафе.